Глава 3 Мы можем верить краю После завершения, в зале штан... После завершения собрания в зале приемов штандартов остались трое. «Не знаю, раздор». Острик тогда был очень... Не знаю, раздор. Острик тогда был очень убедительным. Ответила ему буря со вздохом... Ответила ему буря со, Ответила ему буря со вздохом, откинувшись на спинку стула и посмотрев невидящим взглядом в потолок. Но как будто у нас есть выбор. Верить либо ему либо о тому божественному воплощению. И если с краем еще ничего толком непонятно, и если с краем еще ничего толком непонятно, то вот божественный ублюдок нас сожрет с огромным удовольствием. Верить ему нельзя, — отрезал глава защитного порядка. — Тогда решено, — кивнул медиатор. — Мы поможем краю с его рунами. Я мельком взглянул на те материалы, что он нам скинул, и это очень похоже на правду. Это руководство новичка по магическому искусству. Вопрос, сможем ли мы его применить, и насколько правдивы слова Края насчет освоения этой магии членами его гильдии. Тиш подтвердила и даже показала, но сами... Тиш подтвердила и даже показала, но сами понимаете. Скоро узнаем. Я уже передала файлы своим лучшим магам. Глянем, как у них пойдет, согласилась Буря. И когда только успела, хмыкнул глава защитного порядка и вдруг замолчал, подняв взгляд к интерфейсу. Ну да, стоило этого ожидать. Ну да, стоило этого ожидать. Приглашение? — понимающий уточнил раздор. Ага. Думал, раз система не отправила мне его сразу, то пронесет. Не пронесло. Не скажу, что сильно расстроился. Ты мне никогда не нравился. Пошел ты раздор! отмахнулся от криво усмехающегося медиатора мужчина. Что думаете насчет идеи нашей обворожительной ноаэт, насчет энергии для портала края? Отвратительно, емко ответила буря. Но может сработать. Пускай нам придется заморать руки, это. Пускай нам придется заморать руки. Это все. Пускай нам придется заморать руки, это все же выход. Всегда можно попросить помочь ублюдка Фарлекинов. Ушать-то будут не против залезть в это дерьмо. Махнул рукой глава защитного порядка. Ты плохо вчитывался в оповещение? Ты плохо вчитывался в оповещения лабиринта последние месяцы? С некоторым раздражением спросил его раздор. Они слуги системы. Префикс палач. Черт его знает, как при этом та тварь умудрилась еще и приближенного получить. Нельзя с ними связываться. Может, очень дорого обойтись. «Значит, мораем руки сами», — кивнула Буря. «Кто, если не мы?» «Действительно, действительно», — два раза. Повторил два раза мужчина, со вздохом закрывая ладонями уставшие глаза и массируя их. Делаю рывок, и в один миг оказываюсь на соседней переломанной наполовину разрушенной крыше. Отчетливое ощущение, что сразу две мои ловушки взорвались, Подтвердилась двойной вибрацией браслета. Планарные демоны попались в один из моих капканов. Эти твари очень быстры и отлично чуют чужаков. Но по своей сообразительности им очень далеко до высших сородичей. А еще они просто люто ненавидели всех именованных. «Хвоя, выхожу на тебя. Май, ты где?» Мой шепот разлетелся по территории человеческих руин, где мы с группой охотились последние два дня. «Я у полуразрушенной многоэтажки с выжженной крышей. Готова поддержать!» Тут же отозвалась девушка. Одновременно с ней я услышал и слова подтверждения от нашего мага, что она готова. Где-то впереди воины переднего края столкнулись сразу с двумя стаями демонов и медленно отступали сюда. «Отлично!» — громила на мне. «Остальных вы берете на себя!» «Гвоздодер!» «Слав!» «Давайте шустрее!» «Скоро сюда доберутся другие стаи морфов!» «Еще один рывок!» И вот я уже оказываюсь на следующей крыше. Рядом покосившаяся многоэтажка с провалившимся шифером, где пряталась май. Моей ловкости с лихвой хватило, чтобы спокойно удержаться на покатой и мокрой от прошедшего недавно дождя крыше и, уперевшись правой ногой о гору какого-то мусора, прицелиться из своего арбалета в проулок ниже, где должны скоро появиться мои люди. Еще один взрыв загодя установленной ловушки где-то впереди. Браслет послал сигнал, что я прикончил еще две твари. Отлично. Появление этой стаи не стало для нас неожиданностью. Мы знали, что монстры в этом мире очень остро чувствуют чужаков и практически сразу нападают. Мир пятьдесят х врат был одним из самых сложных средних порталов города. И сюда нас привела информация сразу от нескольких советников, в том числе и раздора с бурей, которые видели очень похожие глифы в местном данже. Их описание оказалось настолько занятным, что я немедленно решил проверить все сам, наведавшись в подземелье 51-го портала. Туда-то мы сейчас и спешили. И если бы не все эти стычки с местной агрессивной фауной, мы бы уже давно дошли до цели. Благо находился не так далеко от портальной площадки. Наше время стремительно уходило. Как и предполагали на совете, приглашение к сердцу с каждым днем становилось все больше, и далеко не только советникам. Большая часть высокоуровневых именованных уже получила свои послания, и, похоже, лабиринт не собирался заканчивать на этом. Я даже слышал слухи о том, что некоторые выходцы из среднего круга начали получать доступ к самому сердцу. Не избежал этого подарка и я. Как и большая часть клана Гала. К слову, именно поэтому моя группа в полном составе вернулась в город, так и не закончив своих миссий. Сейчас было явно не до воспитания молодняка. Сэммим бы выжить. И гал был такого же мнения. Сейчас сразу две группы, возглавляемые Тишью и Чернышом, помогали нам в этом рейде. Прочие сагильдийцы, включая советников и самого лидера, отправились в другие врата, чтобы проверить информацию, полученную от советников, и зарисовать интересные и неизвестные нам глифы. К сожалению, при всем желании я не мог разделиться, чтобы побывать везде. Так что приходилось выкручиваться таким образом. Подняв свой тяжелый арбалет, заряженный разрывным болтом, я замер, ожидая, когда появятся наши воины переднего края. Все роли были распределены заранее, как и довольно простой план. Раз мы не могли пройти через этот город, в глубине которого располагался Данш, незаметно, следовало просто выкосить самые агрессивные стаи, а затем уже продолжать двигаться, не боясь, что на тебя набросятся сразу десятки стай. Местные морфы хоть и тупы, но все равно опасны. Не зря этот чертов портал считается одним из самых опасных. И, кстати, как я понял, местная цивилизация до жатвы не обладала магическими знаниями и фактически представляла собой копию нашей Земли. Мысли, что это именно она, я старательно от себя отгонял. Глифы же здесь появились уже после, когда сюда прилетели пирамиды стражей. Они не успели передать свои технологии местным, но устроили в этом мире напоследок знатную драчку. Жатва и столкновение планарных демонов со стражами оставили мало шансов местным на спасение. Мы подходим. Тут большая дура. До меня долетели слова слава, которые я сразу же передал Хвое и Май, что сейчас находились в одном из зданий, и напомнил им, что вначале ударю я, а уж потом они. И да. Элитный монстр будет на мне, это совершенно точно. Для группы это слишком жирная цель. Они ее покрошат, но цена может оказаться очень высокой, так что придется вмешаться. Как же сейчас не хватает наблюдателя. Ощущаю себя, словно лишился части зрения. Отвратительное чувство. Но ничего не поделаешь. После недавнего столкновения с планарным повелителем возможность призыва еще не восстановилась. Благождать осталось всего ничего и очень скоро мой помощник вернется. Хоть так. Звуки боя внизу отчетливо слышались мною. Я подобрался. Секунда, вторая. И вот уже из-за поворота дома показались две человеческие фигуры, облаченных в тяжелые искажающие доспехи. Как мы и договаривались, Слав, будучи классом светлый защитник, использовал один из трюков-навыков своей профессии и отправил в замешательство сразу несколько демонов. Всего на пару мгновений, но этого более чем достаточно, чтобы оторваться от тварей и дать возможность ударить нам с хвоей. Нам даже не нужно целиться или выгадывать лучшее время для атаки. Твари под действием замешательства прут из-за поворота одной огромной кучей, куда и влетает мой разрывной болт, усиленный руническим снарядом. А следом, заканчивая свое дело, прилетает огромный огненный шар. Одна секунда и сразу несколько больших стай демонов перестают существовать изрешеченные убийственными осколками рунических плетений и огненным валом хвои. А уже через секунду я срываюсь с места, используя последовательно сразу три рывка. То еще ощущение. Во рту тут же появляется отвратительный привкус крови. За все надо платить, в том числе и за сразу три рунических рывка, которые калечат тело. Я успеваю оказаться посреди полыхающего ада как раз вовремя. Из-за угла, отставая от своих подчиненных, Вываливается грузная туша элитного демона. Огромное, бесформенное, склизкое и, судя по всему, совершенно тупое создание. Рощерк одинокого позволил остановить тварь и на секунду дезориентировать. Выстрел почти вплотную болтом усиленным руническим снарядом практически оторвал правую часть тела монстра. Использовав поступь ветра, легко ушел от десятков хлестких ударов, обрушившихся туда, где я буквально мгновение назад находился. И сходу накинул на тварь разложение от амулета. Надо ее немного замедлить. Сместившись в сторону легким быстрым движением, вновь разрядил усиленный заряд в ее брюхо, на этот раз уже использовав малый арбалет. Элитный демон заорал от боли и ярости. До его не самых больших мозгов что-то начало доходить. Успел разглядеть, как сила разложения стремительно разъедает внешний слой демона, обнажая незащищенную шкуру, Еще чуть-чуть, и скоро ему нечем будет защищать себя. И вновь тварь попыталась подловить меня, буквально изрыгнув в мою сторону фонтан какой-то зеленой противной жидкости, что, попав на землю, тут же начала с противным звуком шипеть и плавить старый потрескавшийся асфальт. В тот же миг, подгадав момент, в левую сторону твари, которой до этого сильно досталась от моего выстрела и стремительно работающего разложения, влетел раскаленный огненный шар. Гулкий взрыв, и демона бросает на землю. В нос бьет отвратительный запах горелой резины и чего-то еще непонятного. Я вижу, как бесформенная тварь мелко трясется и заваливается в сторону, напоследок скорбно что-то проскулив и затихнув без движения. Несмотря на свое происхождение, огненная магия хвои свалила демона, добив его. Глянув мельком на предмет, что появился рядом с тушей, Я услышал, как за углом, откуда появились твари, раздались звуки боя. Май, использовав один из своих новых навыков перемещения, уже была там и устроила настоящую бойню среди убегающих в панике остатков планарных демонов. «Слав, гвоздодер, помогите Май! Хвоя и Задира! Давайте сюда, жду вас!» — шепотом проговорил я, поднимая из отвратительной жижи выпавший предмет. И почему лабиринт использует такой идиотский способ выдачи предметов? Как по мне, выдача контейнеров выглядела намного лучше и удобнее. Меч в простых ножнах почти полностью был покрыт вонючей и явно токсичной жижей, так что я даже прикасаться браслетом к нему не хотел. В городе очищу с помощью системы. А сейчас пусть полежит в карманном пространстве кольца, в отдельном закутке, чтобы не испортить прочие вещи. Еще раз прислушался к своим ощущениям, попытавшись примерно оценить местоположение нужного нам подземелья. По всему выходило, что оно было совсем рядом, не дальше пары километров. Картография третьего уровня, хоть и не позволяла нормально чувствовать расстояние, но примерно сориентироваться позволяла, помимо чувства пути, конечно. Больше ничего интересного мне с твари не упало. Даже хламовых навыков и тех не было. Предполагаю, что из-за большой разницы в уровнях. «Все чисто, край». Рядом со мной появилась Май, вынырнув словно бы из пустоты. Причем я ее смог почувствовать лишь в последний момент. Удивительная способность, которую я так до конца и не понял. Отлично. Я махнул рукой, призывая поторопиться Слава и Гвоздодера, что сейчас спешили к нам из-за поворота. Мы почти пришли, но лучше не расслабляться. У нас воины выполняли сразу две роли. Волнореза и привлечение внимания. Передний край на то и передний, что должен собирать на себя все шишки. Мы с Май были за разведчиков и заодно старались прикрыть мага и лекаря. И да, за то время, пока я не видел Май, она неплохо так прокачалась, и по ее словам получила пару легендарных способностей. Обе улучшали скорость и перемещение именованного. И сегодня я уже пару раз смог видеть, насколько сильно выросла мобильность нашего бойца. Сказать честно, в случае гипотетического столкновения с Май, я затруднялся ответить, кто выйдет победителем. Именно в силу скорости и внезапности девушки. В чистом поле и зная о нападении, я, конечно, с ней справлюсь. Но вот в городской застройке, да при условии внезапности, все становилось уже не так однозначно. Да, как боец, она выросла на голову, а то и на две. Другие также усилились. В том числе и обзавелись легендарными артефактами, которые перестал жалеть Гал, выдавая всем средним и высоким уровням. Но даже так, им было очень далеко домой. Интересно, что 51-й портал считался одним из самых маленьких среди всех известных нам. Полуразрушенный город и два относительно небольших прилегающих к нему района, вот и все, что тут было. И, возможно, это были бы самые популярные средние врата, если бы не их сложность. А еще это отвратительная погода. Здесь очень часто шли холодные и продолжительные дожди. Вот и наша цель. Наконец я остановился перед самым обычным спуском в метро. Местное подземелье. Три уровня. Нам нужно на второй. Если ничего там не найдем, то еще и на третий. В логово местного босса, уточнил Слав. Если что, он тут совсем не простой край. Поэтому желательно закончить на втором согласился с ним и кивнул в сторону входа. «Вперед!» «Ненавижу такие дерьмоданжи!» выдохнул гвоздодер, поправляя свой щит. «Давай по-быстрому, шеф, а? Одна нога здесь, другая там!» «Лучше спокойно, но надежно!» Под горестный вздох воина мы начали спуск в данж. Первый уровень представлял собой самое обычное городское метро, как я его помнил в своем родном мире. Не слишком глубокое, но для этого давно умершего мира вполне чистое. Из монстров тут встречались только не самые сильные низшие демоны. Они мелкими стаями заполнили как переходы, так и вестибюль ниже, когда мы спустились по замершему наверх небольшому эскалатору. У нас не возникло проблем с тем, чтобы быстро уничтожить их. Разрывные болты, а также огненная стена хвои, крайне эффективно справлялась с этой мелчью. Особенно когда спустились на пути, И твари стали пирить на нас исключительно спереди. Что же до второго этажа? То мы добрались до него спустя почти два часа гуляния по тоннелям метро. Хрена себе спуск в ад! прокомментировал увиденное гвоздодер. Мы чего? Прямо сейчас туда пойдем? Нет, нужно отдохнуть и восстановить потраченные навыки. Я заглянул в черную дыру, прорубленную прямо посреди одного из тоннелей метро и ведущую куда-то очень глубоко. Из дыры? отчетливо тянуло затхлостью и теплом, даже жаром. И помня, что было написано в информационном файле, мне откровенно не хотелось спускаться туда, как и всему отряду. Здесь же, рядом с дырой и спуском, находилось чуть ли не единственное место отдыха первого этажа. Хорошо защищенное техническое помещение, отлично ограждавшее от нюха демонов. Там-то мы и устроились». «Шесть часов на отдых и восстановление», — сказал я, вытаскивая походный спальный матрас и устанавливая его возле одной из стен. «Гвоздодер, ты первый дежуришь». «Да что за невезуха!» — пробухтел тот, отправившись к закрытой нами двери и присаживаясь на основательный железный стул рядом. Я же, не обращая внимания на устраивающуюся группу, присел на матрас, сосредотачивая внимание на магическом плетении внутри себя, которое удалось почувствовать после сражения с планарным повелителем. Эти дни я только и делал, что в каждую свободную минуту пытался разобраться в нагромождении силовых линий, искусно переплетенных в моем теле и замаскированных так, что даже мне не сразу получалось разглядеть их. А ведь самого себя я должен был чувствовать лучше всех. Приступив к самопознанию, я погрузился в изучение плетения. Хотя изучение — это все-таки слабо сказано. Представьте себе клубок прозрачной лески размером с кулак переплетенной самыми причудливыми способами. И вот этот клубок представлял собой сложность рунической магии, которую я видел. Черт, да я даже не мог разобраться в предназначении большинства установленных на меня печатей. Одно было ясно точно. Это работа мастера такого уровня, что даже гений руники из моего сна Яви ощущался бледной поганкой на его фоне. Слегка прикасался своей магической силой к одному плетению так, чтобы не активировать его ненароком. Чуть отодвигал другое, чтобы добраться до скрытого глубже. Аккуратно изучал и отслеживал каждый клочок рунических печатей. Расплетал медленно, кропотливо, стараясь ничего не упустить. Занятие не для торопливых и нетерпеливых, да уж. За прошедшие дни с начала моего изучения плетений понимания мне так и не прибавилось. Только одни вопросы. Но я уверен, что со временем все раскроется. Проблема тут только в том, что у меня и не было этого чертового времени. Словно бы услышав раздражение и нетерпение, плетение под моим взглядом вдруг вспыхнуло иллюзорным светом, на мгновение ослепив внутренний взор. А в следующий миг я уже увидел себя стоящим посреди чернильной пустоты. Никого и ничего вокруг. «Группа и техническое помещение, в котором мы отдыхали, пропали!» «Твою мать, как же глупо!» Я выругался, закрывая глаза рукой. «Я что, задел какое-то важное плетение и отправил себя в хрен знает куда?» Сказал себе, не рассчитывая получить ответ, но неожиданно услышал его. «Наверное, ты думаешь, что умер? Или задел что-то настолько важное, что отправился в кому?» Донесся голос отовсюду и ниоткуда конкретно. От неожиданности я поднял голову, быстро осматриваясь, и почти тут же столкнулся взглядом с... Думаю, это можно было назвать моей собственной копией, только облаченной в какой-то странный темный комбинезон и немного другой прической, не такой растрепанной. «Ну, привет, именованный». Моя копия растянула губы в совершенно несвойственной мне кривой усмешке. Наверняка накопилось уйма вопросов, да?